Глава 23. К сожалению, ничего никуда не тронулось. Отношения наши так и застыли на уровне дружеского флирта, легких касаний и вечерних разговоров. Лукас внимательно отслеживал мои перемещения и общение с противоположным полом, но все в бригаде быстро просекли этот его интерес и ко мне старались вообще не подходить и не обращаться лишний раз. Никаких косых взглядов, ухмылок и шепота за спиной. Просто приняли к сведению, и все. Генерал тут был царь и бог. К концу месяца терпение мое заканчивалось. Вот если бы я была 15-летней школьницей, меня бы все, безусловно, устраивало. Что может быть лучше долгих вечерних прогулок и держания за руки? Но я-то взрослая женщина. Я близости хотела и не понимала причин его такого поведения. Серьезный разговор пока не заводила. Уже была твердо уверена, что у нас с Лукасом разное понятие времени. Магонцы вообще жили в каком-то своем летоисчислении, ведь у них продолжительность жизни не как у землян. Поэтому, скрепя сердце, довольствовалась тем, что есть. Чем будешь заниматься после практики? Как-то раз поинтересовался Люк, когда мы сидели под нашим деревом. Впереди еще два месяца каникул. Поеду работать в центре к здравому до конца лета. Я ему обещала. Может, хочешь отдохнуть где-нибудь? С тобой? Я оживилась. Если бы. У меня сейчас, считай, отпуск а потом очень напряженный график встреч и командировок. В семье и бизнесе все непросто. Придется очень постараться, если я хочу стать правителем через 12 лет. А ты хочешь? Наверное, хочу. Понимаешь, я к этому долго шел еще до ранения и привык доводить начатое до конца, всегда достигать поставленных целей. У меня большие планы на ворожею. А ты чего хочешь добиться в этой жизни? Счастье. Это был мой глобальный план. Ну и работать в ментальной медицине вытаскивать пострадавших от ударов». «Это правильно. Твоё неуёмное желание помогать надо направить в нужное русло». Он хмыкнул. «Ты так говоришь, будто желание помогать — это плохо. Знаешь, Стефа, если помогаешь, когда тебя не просят, то и благодарности потом не жди. Ты на себя намекаешь?» Я выпрямила спину и посмотрела ему в глаза. «Я не требовала благодарности». «Нет, не на себя успокойся». Он положил мою голову к себе на плечо и погладил. «Я как раз благодарен, Но у меня к тебе особое отношение. А кто-то может и не оценить. Америку он мне не открыл. Я и сама знала, что навязывать помощь и своё мнение не стоит. Но иногда ничего не могла с собой поделать. Ну, так что с отдыхом? Я могу тебя отправить в тур по Магону или на острова. Не надо. В Лазурном для меня курорт не хуже остальных. Да и Мефодия ждёт, не дождётся встречи с грядками. Тогда я постараюсь к тебе выбраться. Хорошо. Вот так и общались. Не пру, не но. ЧП случилось в последний день практики. Наша группа из семи курсантов во главе с генералом находилась в одной из башен наблюдения, когда приборы зафиксировали магические колебания. «Открытие портала, юго-запад, 500 метров от стены. Примерное время 7 минут. Боевая тревога», отрапортовал маг-прогнозист, и тут же завыли сирены. «Всем курсантам оставаться на местах. Стефания, пуля в лазарет. Там может потребоваться твоя помощь», скомандовал генерал и скрылся в портале. «Возражать я и не думала». Смотреть на бой желания не было, но я очень испугалась за Лукаса. «Тут и к бабке не ходи». Он ринулся к порталу. «Господи, помоги!» Только и могла молиться про себя, когда бежала к лазарету. Вэл уже готовил носилки у входа и одним глазом посматривал на экран планшета, лежащего на перилах крыльца. Неужели кино смотрит в такой момент? Но нет, оказывается, у него шла трансляция открытия портала и боя. Против воли я уставилась на экран, кусая пальцы. Из воронки портала сыпались огромные черные твари, напоминающие пауков. Я невольно вскрикнула. «Не переживай так, прорыв средний обойдется». Похлопал меня по плечу эльф. «Вот это вот средний? Какой же тогда массированный? Страшно-то как». Наши маги окружали портал и пытались загнать твари обратно. Сказать, получается у них или нет, я не могла. Все смешалось. Вспышки молний, пламя. Из портала показались демоны в боевой трансформации. Огромные, с рогами. Это все, что я успела рассмотреть, потому что Вэлс командовал: Так, есть, раненые. Готовься, Стефа. Сейчас их порталом будет перекидывать к нам. Оглядываешься. Если замечаешь ментальную или тяжелую травму, жмешь вот эту кнопку. Он положил пульт с большой красной кнопкой прямо на ступени крыльца. Если травмы не тяжелые, усыпляешь, останавливаешь кровотечение. Дальше ими занимаюсь я. Умеешь останавливать кровь? Ну, как бы я и в прошлой жизни это умела. Не смогу, магически остановлю по старинке. Умею. Тут начали открываться порталы, и прямо из них выплывать раненые, в основном с ожогами. Мы укладывали их на носилки, тяжелых пока не было. Усыпля их, Стефан, чтобы боли не чувствовали. Я сейчас всех подлечу. Помощь не вызывать? Пока нет, справлюсь». Так и работали. Я усыпляла, Вэлл лечил, пока из портала не выплыли еще двое. У одного из них я обнаружила черное пятно, расползающееся по мозгу. «Ментальная травма!» — крикнула я и нажала на кнопку. «Что делать до прибытия помощи?» «А мне-то откуда знать? Ты у нас менталист. Попробуй не дать распространиться», — огрызнулся эльф. Он зашивался и был уже весь в крови. На идеальном лбу блестела испарина. Я сосредоточилась на больном и своим даром попыталась ограничить распространение черноты. Когда мне это удалось, я стала потихоньку пытаться ее выдавить, сократить черное поле. Казалось, у меня получалось. Оставить больного я не решалась. Благо, новые раненые не появлялись. И Вэлл справлялся. Во всяком случае, меня не дергал. Так я и просидела над раненым бойцом до прибытия скорой. Бригада целителей из госпиталя добралась к нам через час с небольшим. И целитель-менталист, наконец, осмотрел моего подопечного. «Кто оказывал первую помощь?» – строго спросил он. «Я. Курсант Ландо». «Молодец, курсант. Вы просто рождены для ментальной медицины. Все правильно сделали и спасли бойцу жизнь. Где учитесь?» «Перешла на третий курс в УМИШ». От похвалы стало очень приятно, и даже волнение за люка немного отпустило. «Обязательно учитесь дальше. Ваш дар очень силен. Он именно созидательный. Я замолвлю за вас словечко в столичной академии целителей. Вот, возьмите мою визитку». Он вытащил из кармана картонный прямоугольник и протянул мне. Я благодарно приняла и убрала в карман формы. «Спасибо, целитель». Магистр Штиль. Он тепло улыбнулся. «Стефания Ландо». Я тоже улыбнулась в ответ. Очень располагающий к себе дракон этот магистр. Вскоре бригада отбыла, забрав с собой всех требующих лечения в госпитале раненых. В лазарете оставалось 9 бойцов. Теперь Вэллу некогда будет скучать. Даже жаль, что мы завтра уезжаем. Я бы ему помогла. Когда появилось время взглянуть на экран планшета, боя и портала в нем уже не было. На этот раз все обошлось, слава богу. Погибших среди наших не оказалось. Я устала присела под деревом. Как смогла, очистила форму и откинулась спиной на ствол, закрыв глаза. Там меня и нашел Лукас. Стефа, девочка моя, испугалась. Он опустился рядом со мной на колени. «Иди ко мне». Я с радостью подалась к нему и оказалась в крепких объятиях. Лукас уже давно переоделся и принял душ. Форма была чистой, и пах он приятно, а не горью и кровью. «За тебя испугалась сильно». Я всхлипнула, адреналин начал отпускать. «С тобой все хорошо?» «Все хорошо, не плачь». Как-то неожиданно он начал покрывать моё лицо поцелуями и, добравшись до губ, наконец перестал себя контролировать. Поцелуй становился всё глубже и страстнее. Его руки блуждали по моему телу, как и мои по его. Я не сдержала стона, и это отрезвило генерала. «Прости, я перешёл границу, не смог сдержаться». Отстранившись, выдал он. «Ты что, издеваешься?» Я сощурилась и зашипела. «Какую нафиг границу? Мы в детском саду, что ли?» «Успокойся, с чего такая реакция?» «Ты же сама сказала, что боишься, что я буду использовать тебя как батарейку, а я не хочу тебя терять». «Ну, блин, это все объясняет». «Что у тебя в голове, Лукас? Ты вырвал мои слова из контекста используешь их так, как тебе удобно». Я была просто в ярости. «Ничего я не использую. Всем моим действиям есть объяснение». «Так объясни мне». «Не сейчас. Сейчас ты не в том состоянии, чтобы все воспринимать правильно и услышать меня». «Мне надоело, Лукас. Я устала, я не хочу с тобой дружить». «Стефания, успокойся!» Он обхватил мое лицо ладонями и поднял подбородок. «Ты все неправильно понимаешь. Накручиваешь себя. Это адреналин в тебе бушует. Обещаю, я все объясню, когда ты будешь готова». «Когда, Лукас? Мы завтра разъезжаемся!» Успокаиваться не получалось. «Я приеду к тебе в лазурный. Вырвусь при первой же возможности. И мы поговорим, обещаю». Он поцеловал меня в лоб и прижал голову к своей груди, поглаживая волосы. «Не знаю, сколько мы так просидели, но напряжение и злость потихоньку сходили на нет. Что ж, может, он и прав. Сейчас я не способна вести серьёзные разговоры и могу наломать дров. Терпела столько времени, потерплю и до лазурного. Но это будет точно последний шанс. Не собираюсь жить иллюзиями и мечтами. Как мило. Всё, Лукас. Я оторвалась от его груди. Я успокоилась. Пойду смою из себя грязь. Соберу вещи и лягу пораньше. Ты точно не обиделась? Не хочу расставаться в ссоре. «Ты мне очень дорога, Стефа». Генерал заглядывал мне в глаза. Чувствовалось, что он искренне переживает. Я знала, что дорога ему. Но какие тараканы управляют его мозгом? Придется разбираться. Это не обида, Лукас. Я буду очень ждать тебя в лазурном. Поцеловав его в губы, я поднялась и побрела в казарму. А он остался под деревом. Месяц практики закончился ничем. Кто бы раньше сказал, что у меня столько терпения? Видимо, это настоящая любовь с горькой усмешкой констатировала я. Завтра поеду в Умиш. Соскучилась по своим жутко. На пару дней съезжу к Даньке, а потом в Лазурной. Опять ждать своего сложного мужчину.